Из кармана брюк Вашечки выронил на ковёр маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал её и густо покраснел. Вы однако смотрите, предостерегающе хмуро сказал Филипп Филиппч, грозя пальцем. Вы всё-таки смотрите. Не злоупотребляй. Я не зло, смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться. Я, дорогой профессор, только в виде опыта. Ну и что же? Какие результаты? строго спросил Филипп Филиппич. Субъект в экстазе махнул рукой. Двадцать пять лет, клянусь богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899 году в Париже на Рю Далапе. А почему вы позеленели? Лицо пришельца затуманилось. Проклятая жиркость. Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите, пробатал субъект, ища глазами зеркало. Ведь это же ужасно. И морду нужно бить северее, добавил он. Что же мне теперь делать, профессор, спросил он плаксиво. Хм. Обрейтесь нагло. Профессор жалобно воскликнул посетитель. Да ведь они же опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носы нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если б вы открыли способ, чтобы волосы омолаживать, не сразу, не сразу, мой дорогой, бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазками исследовал голый живот пациента. Ну что ж, прелестно, все в полном порядке.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 2 недели можете не показываться, сказал Филипп Филиппвич, но всё-таки прошу вас будьте осторожны. Профессор из-за двери в экстазе воскликнул гость: "Будьте совершенно спокойны!" Он сладостно хихикнул и пропал.